Дмитрий Даль Клеймены Часть первая Каторжник Я начинаю путь. Возможно, в их котлах уже кипит смола, возможно, в их варе вертуть, но я начинаю путь. Я принимаю бой. Быть может, я много беру на себя. Быть может, я картонный герой. Но я принимаю бой. Я говорю. Живым это лишь остановка в пути, мертвым дом. Константин Кинчев, группа Алиса. Глава первая. Тюрьма и тюремщики. Он потерял счет времени и не знал, где находится. Это был каменный мешок, куда не проникал свет. Ледяно-бетонный пол, пахнущий плесенью и какой-то тухлятиной, со зловонной дырой в полу. Настоящие тюремные нары из гнилого дерева, на которых он очнулся несколько дней назад, если судить по тому, сколько раз ему приносили миску с кашиобразной вонючей бурдой. Еду приносил всегда один и тот же человек в черном костюме тюремщика с погоном, стремя серебряными ромбами на левом плече и эмблемой на правом нагрудном кармане – красный шар, пронзённый мечом. На поясе у него висел энергетический хлыст. который однажды тюремщик применил к заключенному из соседней камеры. Он видел сквозь смотровую щель, как тюремщик снял хлыст с пояса, открыл дверь камеры напротив и вошел в темноту. Дальше были ветны лишь электрические всплески, словно взрывались шаровые молнии, и крики боли, истошные, на грани рвущихся связок. Чем уж сосед по несчастью разгневал тюремщика, он не знал, но решил выяснить, почему он здесь. И как долго его будут держать в камере? Он пытался разговаривать с тюремщиком, но тот не обращал на него внимания, словно его и не существовало в природе. Тюремщик относился к нему как к пустому месту. Открывал окошко для подачи пайки, вставлял миску с вонючим кормом, пропихивал в камеру и закрывал окошко. И так каждый раз. Отточенное, тысячи раз проделанное движение, которое не требовало никакого эмоционального участия. Не человек, а биологический робот. Первое время он пытался разобраться в себе: кто он, как здесь оказался и где он вообще находится. Если с первым пунктом все было более или менее понятно, то остальное было скрыто густым туманом. Его звали Илья Давыдов, и он родился тридцать с небольшим лет назад на берегах Невы. С тех пор он выучился на экономиста, отслужил в армии, поработал в рознице, торговал бытовой техникой, потом в оптовом направлении. Семьи так и не завел, хотя женщин у него было много. С последней он расстался несколько недель назад и сейчас находился в процессе размышления о смысле бытия. Много читал, путешествовал, увлекался рыбалкой, несколько раз был на охоте. В целом вполне себе заурядная биография простого человека из народа. Вспомнить толком нечего, словно он не на своем месте всю жизнь прожил, чьё-то место занимал. Только эта краткая биографическая справка, всплывшая в голове, никак не могла помочь разобраться в том, где он находится. Последнее воспоминание призрачное, закованное в туман. Он в ночном клубе с другом. А друг ли? Старый приятель, коллега по прошлой работе. Много вместе выпито, много вместе прожито. Да только положиться нельзя. По кабакам до、да、злачным местам вместе, милое дело. А вот чтобы дело делать, до、да、серьезных вопросов решать, друг другу в помощь, тут тысячу раз подумать надо, да взвесить. Звали его Федор Соколов, можно просто Федя. И ближе этого человека у Ильи, пожалуй, никого и не было. Он легко сходился с людьми, но также легко расставался. Всегда что-то не устраивало, всегда видел человека насквозь, и это мешало. Люди в своей массе любят только себя, говорят только о себе, интересуются только собой. И даже в дружбе и любви дружат и любят исключительно с собой. А Илью это никогда не устраивало. Но в Федоре Давыдов нашел приятный компромисс. Вот и в тот вечер они отправились вместе вечером в пятницу в злачное место. Немного выпить, немного потрепаться за жизнь, чуть послушать хорошую музыку, слегка потанцевать, если будет настроение... И может быть познакомиться с симпатичными девчонками, ищущими, как и они, приключения. Илья помнил вечер смутно. Он пытался восстановить его в памяти, но вокруг были сплошные черные дыры. Вот он сидит за столиком и глушит виски под оглушительную танцевальную музыку. Напротив Соколов рассказывает о своих похождениях на любовном фронте. Вот он идет на танцпол, где ему приглянулась изящная блондинка, которой весь вечер активно строила ему глазки. Вот он уже танцует вместе с ней, строя планы на вечер. И на этом все. Больше он ничего не помнил. Следующее отчетливое впечатление. Он просыпается на жестких вонючих нарках в кромешной черноте. Ничего не видно и не понятно. И самое главное — страшно. Пока не появился тюремщик. Илья успел измерить камеру шагами, ощупать стены и пол, даже вляпаться в грязную дырку в полу, которая явно предназначалась для туалета, и наступить кому-то на хвост, судя по истощенному визгу. Он уже успел обо всем подумать, перебрать все версии, выдвинуть все предположения, но то, что оказалось в итоге, было ужаснее всех самых кошмарных его мыслей. А ведь ему казалось, что страшнее всего это неведение. Не знать, что происходит и что ждет тебя впереди. Он уже не сомневался, что его похитили. Только вот зачем? Это-то и пугало. Их было трое, и все были в одинаковых черных полохонах с капюшонами, скрывающими лица. В их движениях чувствовалась уверенность в своих силах. Это пришли хозяева, которые решали, что им делать с их собственностью. Все в этих гнилых камерах было их собственностью, даже люди. Ведь те, кто попал за те или иные прегрешения в каменный мешок, больше не имели права называться людьми. Тюремщик отпер дверь и впустил их внутрь. Они вошли от Ни, хотя Илья слышал, что в коридоре переминаются с ноги на ногу с десятых здоровенных мужчин, видно из числа охраны. Но этой троице для разговора с ним не нужны были лишние уши. «Да и кто он такой?» ослепший от вечной тьмы, оголодавший, потерявший человеческий облик арестант. Некоторое время назад Илья нащупал у себя длинные грязные волосы и сильно этому удивился, ведь он всегда коротко стригся. Офисный дресс-код четко диктовал условия внешнего вида сотрудников. А тут косматые гривы спутанных волос, спускающихся на плечи. Это сколько же он провалялся в отключке, что у него появилась такая заросль. Троица встала напротив него молча, словно что-то ждала, или я почувствовал, как внутри него все сжалось от нехорошего предчувствия. Он сел на нарах и уставился на визитеров. Они как по команде открыли лица, и он смог разглядеть их благодаря скутному свету, просачивающемуся сквозь незакрытую дверь камеры. Первый ниже всех ростом, узкий лоб, колючие глаза. Большой мясистый нос и густая борода с усами, аккуратно подстриженная, как он потом узнал, его звали Магистер Крот, и он был его главным обвинителем. Второй был Магистр Серж Рыжий, здоровенный детина с детскими наивными глазами и жестким мортом, искривленным вечно усмешки, напоминание о кровавой дуэли, произошедшей десяти лет назад. Третьего, худого, изможденного, с синяками под глазами и свернутым на сторону носом, звали магистр Ульрих Череп, и он был главным королевским палачом, как потом выяснилось, пришедшим познакомиться со своей жертвой. Неизвергнутый король, да будет проклято имя твоего вековиков, Имран, прозванный в народе кровавым, а ты, мене народа королевства Поргус, мы королевские обвинители. Магистер Крот, магистер Серж Рыжий и магистер Ульдрих Череп обвиняем тебя в тысячах тысяч кровавых преступлений против своего народа. Безчинство твои, кровавая вакханалия твоя войдут в историю королевства Поргус как позорные пятна, как самые страшные черные дни. Ты, который топил всех неугодных тебе в крови, кто вырезал семьи под корень. Кто уничтожал города и деревни, жег планеты, не заслуживаешь права жить. Список твоих преступлений столь обширен, что занимает более ста атомов, которые легли в основу обвинения. Ты не заслуживаешь права на народный открытый суд. Знаешь же, Имран кровавый, что ты уже осужден и приговор тебя вынесен. Завтра на заря ты будешь казнен. Ты взойдешь на эшафот. Геллятина для короля уже готова, и палач жаждет справедливости. Магистр Крот умолк, а Илья потерял дар речи от свалившейся на него информации. Какой мран кровавый, какая геллятина, какие бесчинства! Это троится его что, разыкрывает? Или это какие-то садистские штучки, сатанинская секта, клуб садистов? Я знал тебя, Имран, еще мальчишкой. Ты был хорошим человеком. И я думал, что ты вырастешь достойным преемником своего отца Феретта Громоверца. Я не знаю, где мы допустили ошибку, где упустили тебя. Как из мальчика Имрана, наследника своего отца, могло вырасти такое чудовище?» Произнес Серж Рыжий, и в голосе его чувствовалась неподдельная тоска. Мне искренне жаль, что я вижу тебя в этой камере и вынужден говорить, что ты скоро умрёшь. Они явно чего-то от него ждали, быть может, вопли ярости и обвинений какого-то всплеска эмоций, гнева, попытки наброситься на них. Но Давыдов был подавлен. Он не мог даже пошевелиться, словно на него сбросили целую скалу, и он пытался её удержать, но она всё больше гнула его к земле, грудь сдавила. Илья пытался вздохнуть, но горло словно пережали раскаленными клещами. Завтра за тобой придут, тебя приведут в порядок. Недостойно королю умирать, как последнему уличному нищему. От тебя смердит так, словно ты вырос на помойке. Но видя тебя в таком состоянии, сердце радуется, сказал Крот. Твоя казнь будет транслироваться на все города и планеты королевства Поргус. Каждый житель королевства увидит, как покатится в корзину твоя голова. Каждый должен увидеть кровь Имрана кровавого, чтобы почувствовать веру в этот мир, в божественную справедливость, произнес Серж Рыжий. Готовься, Имран, и знай, что мне очень жаль, что все так вышло. Я бы хотел все исправить, но это не в моих силах, не в силах божественных. Ты повинен, и ты умрешь. Магистр Ульрих Череп осклабился в жуткой улыбке и сказал: «Я не буду говорить громко, я скажу по простому. Я рад, что завтра отрублю тебе голову. После всего того, что я видел, это даже слишком легкое наказание для тебя. Ты заслуживаешь куда большего. Как жаль, что нельзя тебя убить, воскресить и убить снова. И даже этого было бы мало. Илья попытался совладать с собой, крик рвался наружу. Но он смог лишь прохрипеть. Что здесь происходит? Я ни в чем не виноват. Магистры посмотрели на него, как на умалишённого. Велик твой цинизм, Эмран. Ты жуткий человек. Мы ожидали чего угодно: гнева, проклятий в свой адрес, но только не этого жалкого лепета. Разочарованно произнёс серж рыжий. Я не понимаю, что вы от меня хотите. Я не тот, за кого вы меня принимаете. Попытался оправдываться Илья, но его слова звучали жалким лепетом. Вырвать бы ему язык коленом железным, чтобы гнусь паганую не нос. Слух наш не паганил, произнес крот. Пусть народ видит, как он жалок, возразил серш рыжий. Кошмарные ночи тебя выродок, пожелал Ульрих череп. Они вышли из камеры, и дверь со скрежетом закрылась, отрезая Илью от внешнего свободного мира. отрезая его от жизни.